Батюшка-благодетель поехал на озера добыть карасей. Разве не ведомо ей, что любит парферий Игнатьевич жареных карасей в сметане, пуще всей другой пищи на свете? Но прошел день, еще день, а Порфирий Игнатьевич не возвращался. Приехал только на четвертые сутки. Никаких карасей он не привез, Зато вслед за ним на сосновую гриву нагрянул остяк Мишка из Югина и Ёськина старуха Фёнка. За ужином Порфирий Игнатьич объявил у стенюшки и Надюшки, что вечером все они вместе с приезжими отправляются на ночную неводьбу на верхние плёсы. Видел наунахских остяков, говорят, лови, Парфишка рыбу, валом валит. В Верховьях вода сильно сбыла, вот она и кинулась в низовье, на большую воду. Проговорив это, Парфирий Игнатьевич принялся изо всех сил дуть в блюдце с чаем. Надюшка посмотрела на него, потом перевела взгляд на окно, за которым стоял уже ветреный дождливый вечер, и почувствовала, как тревожный холодок заполняет грудь. Нет, ни ради невадьбы ни собирался на верхние плесы Порфирий Игнатьич. Сразу после ужина двинулись в путь. В лодку с неводом сели все. Мишка и Надюшка взялись за у Устинюшка легла на невод. В корму прошел сам Порфирий Игнатьич, Фенка поместилась на носу лодки. Старуха давно уже была полуслепая, но до того хорошо изучила реку, так умела по звукам ее течения улавливать ход воды, что на нее можно было положиться, как на самого опытного лоцмана. За кормой на бечевках тянулись гуськом три обласка Фенкин, Мишкин и свежепросмоленные Порфирьи Игнатьичи. Плыли в полной тишине. Изредка лишь слышался из темноты шепелявый голос Фенки. «Держи, Парфишка, флефо! Куды шорт, прафиш! Ворочай вправо!» Ночь Стояло темное, моросил дождь, то и дело проносился над рекой за свист ветра. Блеклые звезды прятались в тучах, перемигивались робко и воровато. Лодка шла и шла, ни разу не наскочив на карч и не задев днищем об отмель. И чем дальше текла ночь, чем больше удалялась лодка от сосновой гривы, тем сильнее сжималось Надюшкино сердце. Снова где-то внутри... Закровоточила царапина, которая, не переставая мучила ее с того самого часа, как вернулась она с покупками. Теперь девушка была полностью уверена, что едут они не рыбачить, едут совершать худое, бесчеловечное дело. Задумано что-то против базы, против Скобеева. От одной мысли об этом Надюшке хотелось кричать истошным криком на весь Васюган. Она закусила губы, чтобы ненароком не выдать себя. Не доплыв примерно одного плеса до стоянки базы, Порфирий Игнатьевич повернул в Курью. сёнка безошибочно провела караван в извилистую и узкую горловину старой протоки, прикрытую с обоих берегов зарослями ивника и топольника. Как только протиснулись сквозь ветви деревьев и кустарник, Порфирий Игнатьевич причалил к берегу. «Ну вот что бабы», — повелительным тоном сказал он. «Здесь у нас будет стан. Разводите в ложбинке костерок, а мы тем временем с Мишкой поедем пески посмотрим. Не водить начнем с рассветом». «Детка, и я с вами поеду», — с тревогой выпалила Надюшка, чувствуя, что наступают невозвратимые минуты. «Я тебе так поеду, что ты с земли не встанешь», — сурово сказал Парфирий Игнатьевич и подтащил облазки ближе к берегу. Шумно сопя... Буровя ногами густую и листую воду, он сел в обласок и стал пробиваться сквозь заросли в речку. Мишка на втором обласке поспешил за ним. Ветки и тьма ночи через минуту бесследно поглотили обоих. Устинюшка наломала сучков, извлекла из-за пазухи сухую паклю, принялась чиркать спичками. Сёнка, Надька, идите за дровами!» Распорядилась у стенишка Чего стоит-то раззява? Халера вас забери. Старуха схватила Начку за руку, потащила вдоль хури к тому месту, где рос крупный топольник.